Камила. Мы встречаемся с Шульцем в Бордуолк Бургерс в районе Пирса. Когда я прихожу, он уже сидит за столиком летней веранды и ест двойной бургер с картошкой фри. «Хочешь чего-нибудь?» – спрашивает полицейский. Я отрицательно качаю головой. Уверена, могу списать на рабочие расходы. Все, что он говорит, звучит как издевка, и от оттого сложно понять, что у Шульца действительно на уме. Он хвастается тем, что «может позволить себе обед за счет государства?» подшучивает над тем, как глупо было бы подавать отчет о расходах на пятидолларовый бургер, напоминает мне, что теперь я информатор, а значит, его подчиненная или пытается флиртовать. Доследнее нравится мне меньше всего. Но я не могу не замечать, как Шульц каждый раз пронзает меня взглядом ярко-голубых глаз, подходит слишком близко, позволяет себе двусмысленности в каждом предложении. Когда я сажусь за стол, полицейский подвигает ко мне наполовину съеденную порцию картошки фри, и я снова качаю головой. Я не хочу есть ничего из того, что он трогал. «Итак», — говорит Шульц, отпивая газировку, — «что ты выяснила?» «Прошлой ночью я была на стритрейсинге, и Левай тоже. Я сказала ему, что мой брат больше не будет дилером. Каргилл заставил меня заплатить за товар, который вы изъяли, и сказал, что я буду толкать таблетки вместо Вика». «Хорошо», — ухмыляется Шульц. Я не особо видела, с кем Левай зависал той ночью. Практически сразу нагрянула полиция и всех спугнула. «Я вижу легкий блеск в глазах Шульца». «Я знаю», — говорит он. «Одного из присутствующих преследовали патрульные машины». «Ты знакома с Нэра Галла?» «От одного только его имени меня бросает в жар. Я пытаюсь казаться равнодушной». «Мы учились в одной школе», — отвечаю я. Офицеры считают, что с ним в машине сидела некая брюнетка. «Ты знаешь, кто это мог быть? Я заметил там твой трансам. Спас его от ареста, кстати». «Спасибо», — сухо говорю я. Он дожевывает свой бургер и вытирает рот салфеткой, не сводя при этом с меня глаз. «Так это была ты?» — спрашивает Шульц. Гоняла по округе Снера. «Я хватаю картофелину, чтобы дать себе время подумать. Она уже едва теплая, на вкус как жир и соль. Я тщательно пережёвываю ее и глотаю. «Нет», — отвечаю я. «Камила», — проникновенно произносит полицейский. «Мы не сработаемся, если ты будешь мне лгать». «Мы с Нэра едва знакомы», — говорю я. «Но ну, вы знакомы? Я колеблюсь». «Да». «Ты спала с ним?» «Нет». Теперь у меня пылают еще и щеки. Шульц широко ухмыляется. Ему нравится выводить меня из себя. Думает, что так может меня прочитать». «Неужели ни разу? Слыхал у него что-то типа золотого члена? Супер Казанова, да?» Девушки швыряют у него трусики, словно он Джастин Тимберлейк. Шульц презрительно усмехается, но в его голосе слышится зависть. Красиво и стройный он считает, что и сам достоин подобного внимания. «Может, вам тогда пойти с ним на свидание?» – бормочу я. Шульц пристально смотрит на меня, затем затем искренне смеется. «Неплохо», – говорит он. «Вы должны кое-что понимать», – говорю я. «В школе я была неудачницей. Я знаю этих людей, потому что мы все выросли в Волттауне». «Большую часть жизни мы прожили в одном районе радиусом в 20 кварталов. Но мы едва знакомы. Они не симпатизируют и не доверяют мне. Я могу попробовать познакомиться с ними поближе, но в обозримом будущем никто не собирается делиться со мной своими секретами. И особенно Нейра Галла. Ты знаешь, чем занимается его семья?» – спрашивает Шульц. «Да, итальянская мафия старой школы». Не просто мафия. Его отец – Энца Галла, босс боссов. «Босс боссов» с итальянского Капа dei Капи. Термин, используемый в СМИ для обозначения босса самой влиятельной итальянской и американской мафиозной семьи. Я пожимаю плечами. И что? Полицейский наклоняется ко мне. Его лицо светится возбуждением. В глазах горит азарт. Можешь представить, какое повышение я получу, если засажу эту семейку? Точно, закатываю я глаза. И как это раньше никто до этого не додумался. Шульц не обращает внимания на сарказм. Ключ Кенца Галла – его сыновья. Но не Данте. Тот слишком осторожен. И не Себастьян. Он даже не гангстер, а вот Нера. Этот безрассудный мстительный мелкий засранец. Слабое звено. Шульц забыл про Аиду. Или считает, что теперь она под опекой грифинов «Не уверена, что я назвала бы Нера слабым звеном», — говорю я. «Почему?» «Он умнее, чем вы думаете. Гала был одним из лучших по результатам выпускного тестирования. Плохие оценки ему ставили только за то, что он никогда не делал домашку». «Смотри-ка», — тихо говорит Шульц, — «ты все-таки его знаешь». «Я знаю, что он полный психопат. Просить меня сблизиться с ним все равно, что...» Просите завязать дружбу с гремучей змеей. Стоит ему хоть на секунду заподозрить неладное, как он зарежет меня в мгновение ока. «Значит, постарайся не облажаться», — холодно говорит полицейский. «Ему плевать, что со мной будет. Я всего лишь инструмент, и даже не самый ценный. Не воздушный компрессор и не навороченный гаечный ключ, а просто дешевая пластиковая воронка, которую легко заменить». «А теперь», — говорит Шульц, облокачиваясь на ограду летней веранды, «расскажи мне о оливая». Я делаю глубокий вдох, почти обрадованная, что мы закончили с Снера. «Сегодня я ходила к нему за новой партией товара. Что мне с ним, кстати, делать?» «Давай-ка посмотрим», — говорит Шульц. Я вручаю ему бумажный пакет. Полицейский заглядывает внутрь и вытаскивает одну таблетку. Она маленькая и желтая, выполненная в форме школьного автобуса, прямо как те, что Шульц изъял из рюкзака Вика. Офицер улыбается. Похоже, он доволен, что товар левая такой, однообразный. «Эти я заберу», — говорит Шульц, отсчитывая десяток. Он убирает их в пластиковый пакет на липучке, а остальное вручает мне. «Оставь себе немного, чтобы продавать на вечеринках, когда Ливай наблюдает». Уставившись на него, я спрашиваю, «Разве это не противозаконно?» «Разумеется, противозаконно. Но вам плевать, что люди будут принимать наркотики». Шульц хмыкает. «Мне плевать на летящие щепки, когда я рублю лес. Я кладу пакет в свою сумку». «Мне нужны деньги за те, что вы взяли», — сообщаю я. «Я должна ливаю по 10 баксов с каждой таблетки». Он тебя обдирает, смеется Шульц. Это точно. По вашей милости, Левай связал меня по рукам и ногам. Звучит неплохо, ухмыляется мужчина. Связать тебя. Боже, меня сейчас стошнит. У меня нет этих денег, настаиваю я. Ладно. Шульц достает зажим для купюр и отчитывает деньги. На, расплатись. Но выжди достаточно, чтобы Левай подумал, что ты действительно их продала. Я беру сложные купюры. Странно, что полицейский носит с собой столько наличных. Шульц снова в уличной одежде. Я видела его в форме только однажды, когда полицейский остановил мою машину. Надо полагать, именно так Шульц обычно и ходит, а форма надел тогда лишь пущего эффекта, чтобы запугать меня. «Вы следили за мной? От дома Левая?» – спрашиваю я. Шульц, улыбаясь, наклоняет голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает он. «Вы поджидали меня после вечеринки?» «Я поджидал кого-нибудь», – говорит он. «Кого-нибудь, кто мог оказаться полезным?» «И мне чертовски повезло оказаться этим самым человеком». Вы наверняка не меньше моего знаете об обитателях дома Ливая, говорю я. Все равно расскажи. Я вздыхаю, стараясь все припомнить. Там был гигантский полинезиец, который вел себя как его телохранитель или кто-то типа. Это он передал мне наркотики. Шульц кивает. Сионы, говорит он. Еще пять или шесть человек были в гостиной. Так сколько, пять или шесть? Я закрываю глаза, пытаясь снова представить комнату. Пять, говорю я. Девушка по имени Элли Браун. Мы ходили в одну школу. Не думаю, что она работает на Ливае или что-то в таком роде. Похоже, она просто пришла покурить. А может, они встречаются. Шульц кивает. Должно быть, он уже ее видел. Затем сам Ливай и три других парня. Одного из них звали Пол. Это был тот придурок, что говорил о моей матери. Я снова краснею при мысли об этом. Я наслушалась этого дерьма еще в школе. Опять лет назад мать пропала. Я не сразу это заметила, учитывая, что она и так мне почти не звонила. «Как звали другого парня?» Спрашивает Шульц. «Я не знаю. Есть что еще рассказать?» Я пытаюсь припомнить. «Должно быть, Ливай хранит наркотики где-то на первом этаже. и выходил за ними из комнаты, и я не слышала, чтобы он поднимался по лестнице. Но я не знаю, кто изготавливает дурь. Я спросила Ливая, откуда они, но он ничего не ответил. Практически отшил меня. Не стоит спрашивать в лоб, — говорит Шульц. Попробуй выяснить иначе. Он ждет, что я выполню всю работу за него. Вот только у меня нет ни опыта, ни желания. Мне стало не по себе только от того, что я упомянула Элли. Я не хочу, чтобы девушка попала в неприятности. Она не сделала мне ничего плохого». Я думаю, Элли просто забежала на огонек, повторяю я, она ничего не сделала. Шульц качает головой, глядя на меня. «Эти люди преступники и отбросы», — говорит он, — «не стоит их защищать». Меня злят его слова. Кто дал Шульцу право считать себя лучше их? Думаю, по долгу службы он не раз проворачивал сомнительные делишки. Это не борьба благодетелей и распущенности. Это просто кучка людей по разные стороны баррикад. Меня прибило к команде Шульца, и мне это не нравится. Я вообще не хочу играть в эту игру ни за одну из сторон. «Мне пора», — говорю я и собираюсь уходить. «Будь на связи», — напоминает мне полицейский. Когда мы оба встаем, он хватает меня за руку и говорит «Погоди». Шульц проводит большим пальцем по скуле под моим правым глазом. «Я стараюсь не отпрянуть». «У тебя была ресничка», — с улыбкой говорит он. «Ага, как же». Когда я возвращаюсь в квартиру, то вижу, что дверь в комнату отца еще закрыта. Уже два часа дня он, похоже, еще не выходил. На столе стоит только одна чашка, из которой утром пила я. По крайней мере, я слышу его за дверью. А затем папа снова начинает кашлять. «Пап!» – зову я. «Я дома!» Тишина. Я хватаю свою чашку и ставлю ее в раковину. Затем включаю воду, чтобы смыть остатки кофе. Очередной приступ кашля переходит в рвотные позывы. Я подскакиваю, бегу к его двери и стучусь. «Пап, ты в порядке?» Я толкаю дверь. Отец сидит на постели, согнувшись в три погибели. Он поднимает ко мне серое лицо. Изо рта течет красная пена. «Папа!» «Все в порядке, мне просто нужно отдохнуть. Мы едем в больницу!» Я понимаю, его с кровати, крепко держа за локоть. Папа не такой уж и тяжелый, он потерял по меньшей мере 30 фунтов. Примерно 13,6 килограммов. Почему я не заметил раньше? Он болеет уже несколько месяцев. Я думала, это просто затянувшаяся простуда. Я помогаю ему спуститься, хоть папа и продолжает уверять, что способен идти сам. Я в этом сомневаюсь, он выглядит неважно и едва стоит на ногах. Мы идем через мастерскую, потому что моя машина припаркована на заднем дворе. «Ты закончила с Шевроли? хрипит он?» «Да, говорю я. Не переживай об этом. Когда мы садимся в трансам, я отвожу папу в Мидтаун Медикл. Мы ждем целую вечность, потому что сегодня суббота, и потому что в отделении неотложной помощи кашель не самая срочная проблема. Сюда беспрестанно вваливаются люди с ранами на голове или болтающимися руками, а один чувак пробил себе ладонь гвоздем, когда делал небольшой ремонт и что-то пошло не по плану. «Теперь ты знаешь, что чувствовал Иисус», говорит ему какая-то бабулька с голубыми волосами. «Иисус не рассиживался тут, глядя на все это», отвечает мужчина с отвращением, не сводя глаз с гвоздя. «Наконец медсестра оформляет нас, и теперь мы ждем еще дольше, пока врачи проводят кучу исследований, включая рентген грудной клетки. Я так нервничаю, что даже не сразу узнаю рентгенолога». «Привет», – обращается ко мне Патриша. «Это твой папа?» «Да», – слабо улыбаюсь я. Папа, это моя подруга Патриша». «Мне нравится ваша форма», – говорит папа. «Даже не знал, что такие бывают». На Патрише костюм лавандового цвета с красивым цветочным узором. «О, да», – ухмыляется девушка, – «у нас тут регулярно модные показы». Патриша настраивает рентген, а затем уводит меня с собой в кабинет, где она делает снимки. «Как оно?» – с волнением спрашиваю я. я не могу ничего говорить, пока доктор не посмотрит», – отвечает девушка. Но я вижу, как она сводит брови, глядя на снимки на экране. Сердце сжимается в груди. Я думаю, что это пневмония. Отец харкал кровью, но никто нынче не болеет чехоткой или что там убило всех викторианцев. Так что это должна быть пневмония». Ему назначат антибиотики, и через пару недель папа поправится. Когда все анализы взяты, Патриша отводит нас с отцом в маленькую отгороженную занавеской палату. «К вам скоро придут», — говорит девушка и приветливо мне улыбается. Проходит еще 40 минут, и, наконец, к нам заходит молодой жизнерадостный доктор. Он похож на Дуги Хаузера, если бы Дуги был азиатом и носил конверсы. «Мистер Ривера», — говорит он, — «я получил ваши рентгеновские снимки». Он прикрепляет их на неготоскоп, так что белые участки снимков ярко выделяются... На черном фоне. Неготоскоп. Устройство для просмотра радиографических снимков. Я вижу грудную клетку отца, но не лёгкие. Под ребрами видно несколько сероватых образований. Наверное, органы или диафрагма. Итак, мы осмотрели ваши легкие и не нашли здесь жидкости. Врач указывает на нижнюю половину легких. Однако вот тут можно увидеть какой-то узелок или образование. Она обводит указательным пальцем бледную область справа от позвоночника. Она не такая ярко-белая, как кость. Честно говоря, ее вообще трудно разглядеть. «Узелок?» – растерянно спрашиваю я. «Что-то вроде кисты?» «Возможно», – отвечает доктор. «Нужно подтвердить характер образования, прежде чем мы сможем поставить диагноз». «Это можно сделать с помощью компьютерной томографии или бронхоскопии». «Подождите, какой диагноз?» – говорю я. «Что вы подозреваете?» «Ну…» – доктор неловко переминается. «Я не могу быть уверен, пока мы не получим результаты биопсии». «Ну что это может быть, если не киста?» «Рак», – осторожно говорит врач. «Что?» «Я смотрю на него во все глаза, открыв рот. Мой отец не курит». Рак легких может быть спровоцирован разными явлениями, говорит врач. Воздействием радона, вредных веществ, выхлопных газов, дизельного топлива. Я трясу головой. Это не может быть правдой. Ничего пока не ясно, успокаивает доктор. Мы возьмем образец ткани и... Я даже не слышу, что он говорит. Я смотрю на отца, который молча сидит на краю каталки. Он переоделся, сменив комбинезон на один из этих унизительных халатов, которые даже не застегиваются полностью на спине. Папа выглядит худым и бледным. Ему 46. Это не может быть рак. «Не волнуйся, пап», — говорю я. «Скорее всего, это что-то другое». Я выдавливаю из себя улыбку. В то же время я тону, погружаясь все глубже и глубже в темные воды.